Глава 19. 31 августа. Таус. «Ох ты ж, мля, красавчики!» — первым делом сказала Светка, когда она, Булат, братишка и Сливина Наташка зашли к нам в палату, где мы лежали под капельницами. А Наташка-засранка начала над нами ржать, но тут же заткнул себе рот руками, и мы видели, как она давится смехом. Булат тоже, кажется, прифигел от моей вот совсем неровной рожи, Уши прижал, смотрит так на меня. Братишка сразу к сливе. Здоровый пес стал, красивый. По размерам побольше Алабая какого-нибудь. Ох, и монстры у нас тут. Да я это, Булат, я. Узнал, подбежал тут же. Вот не смешно совсем, буркнул слива Наташки и сделал вид, что обиделся. Но братишку наглаживает. И тут из соседней палаты раздался дикий девичий хохот. Ржали они там от души. В соседней палате, няма, леший, большой, вот их девчонки туда и приехали. — Бедненький мой! — начала ворковать Свет, аккуратно прижавшись ко мне. — Море холодное? — Да. — Пчелы вас покусали? — Да. — Опять стреляли и дрались? — И да, и нет. — Кушали хоть? — Да. — Да хватит уже! — не выдержал Слива. Тут мы со Светкой засмеялись, Булат завилял хвостом и ткнулся своей огромной башкой мне под руку. Наташка, не выдержав, снова засмеялась. И в соседней палате тоже. Вот же, блин, девки. Нет бы пожалеть, они ржут над нами. Хорошо, что в бухте над нами пацаны не ржали. И тут, и в институте. Гера просто открыл ворота, и когда мы перешли, они охренели от нашего вида. Техники и встречающие врачи сразу врубились. Понимают, что нам пипец как плохо. А девки засранки, смеются. Хотя, честно говоря, опасность уже миновала. Я под капельницей себя даже, кажется, лучше чувствовать стал. «Ты принесла?» шёпотом спросил Слива у Наташки. Она еще раз хихикнула и вытащила из своей сумки небольшую бутылку. Затем на секунду замерла и спросила. — А вам с этим-то можно? Я на маникюренный пальчик показал на капельнице. — Хуже точно не будет, — крякнул Слива, близнувшись. — Это нам для дезинфекции, так сказать. И вообще, что тут пить-то? Меньше литра. — Текила? — попробовала угадать я. Ага, — кивнула Наташа. — Будешь? — Спросил Слив, уже схватив бутылку и сворачивая пробку. Буду. А ты будешь? Моя уже начала шуршать пакетом и выкладывать из нее на тумбочку различную закуску. И тут открылась дверь, и к нам в палату вошел доктор, коллега нашего дока. Хорошо, что он вошел, уткнувшись в планшет, и слива успел спрятать текилу под покрывалом. Добрый день, больные девушки-зверюги. Добрый, здрасте. Но как самочувствие. Определенно лучше», — ответил я. И в голове шуметь перестал, и вроде как укусы не так горят. «Ого!» — кивнул Слива. «Очень хорошо, просто замечательно. Мы, кстати, изучили пчел, которые вас покусали. Яд, конечно, отличается от тех, что на земле. Экологии, знаете ли, там...» Тут он кивнул головой в бок. «Совершенно другая. Опасности никакой нет. Завтра вас выпишем». Все, вот этот...» — он сделал круговое движение вокруг своего лица рукой. «Сойдет у вас через несколько дней. Будете, как обычно. Сегодня вечером сделаем еще пару анализов, и завтра, девушки, часов в девять утра вы можете приезжать и их забирать». «Спасибо». Хором поблагодарили его девчонки. Развернувшись, врач пошел к двери. Затем резко остановился, развернулся и сказал Сливе, хитро улыбаясь. «Видно». «Что видно?» «Бутылку видно». Я засмеялся. Девчонки тоже. Слива покраснел. — Да мы по чуть-чуть, — вздохнул он, вытаскивая бутылку. — Может, вы с нами? — По чуть-чуть можно. Я — нет, спасибо. У меня еще дел много. Нужно с матросами закончить. Подлечить там кое-кого. — Кстати, а как они там? — тут же встрепенулся я. — Обалдели, наверное, от перехода. — Ну, есть такое, да, — не стал скрывать врач. — А так в целом все нормально. Некоторые, конечно, сильно стащены, избиты, да и раны там есть. Всем скопом их, конечно, выпускать не будем. Лечение штука такая, занимает время. Да и прививки им нужно всем сделать, чтобы их, не побоюсь этого слова, экологически чистые организмы не подцепили у нас какую-нибудь гадость. Но до вечера, молодые люди, девушки, зверюги. Хороший мужик! облегченно выдохнул слива, — бутылку не отобрал. Ой, можно подумать, ты бы еще не нашел, подколол я его. Бутылку мы со сливой съели достаточно быстро. Да под хорошую закуску-то. Девчонки не стали. в за рулем. 1 сентября. Как и обещал доктор, выписали нас с утра. Почти всех. Конечно, рожи у нас кривые, косые, но настроение боевое. Геру мы видели еще вчера. Он нас заверил, что замок на туннель в наш мир стоит крепкий. Типа можем не волноваться. С Тумановым и Грачом тоже поговорили. Решили, что через несколько дней снова откроем ворота и пойдем в XIV век. Правда, где теперь искать Антарис и этих диверсантов, мы понятия не имели. Но в данный момент, честно говоря, всем хочется отдохнуть. Хочется солнышка, а не холодного ветра и моря. Устали мы все от холода, нервов, моря. Я, кстати, даже не предполагал, что оно мне так может надоесть. Флешки мы все равно упустили. Искать будем потом. И, честно, меня совершенно не волнует, где все эти матросы из XIV века и кто ими занимается. Туман только успел сказать мне, что с ними все в порядке, и все. «Ну и куда мы?» — спросила у меня Светка, вытаскивая из томбочки в палате всякую мелочевку. «В сервис поедешь? Будут смеяться». «А я и не хочу туда. Там пусть апрель рулит и другие. Поехали в новый. В дом наш. Там посидим. На остров не хочу. Вода вот уже где». Я чиркнул ладонью выше своей головы. «Секретарям сейчас позвоню. Пусть на почту все скинут. Там и посмотрю». «А, поехали» обрадовалась Света. «Я тебе вкусненького там приготовлю. Чего хочешь? Оливье хочу. Картошки вареной, сальца, селёдочки. Начал ей перечислять». Балат услышал про вкусненькое и тут же закряхтел, завелев хвостом. «И тебе тоже!» погладила она его по здоровой голове, даже не наклоняясь. «Ну и хреновина же выросла. Смотрю на него и не перестаю удивляться. Но зверь обалдеть какой красивый. Звать кого будем? Да они сами все припрутся!» махнул я рукой. «Сама же знаешь. Ты на чем? На кабане, конечно. Вас же выписывают. В ламбу бы мы втроем не влезли. Снова глядит на Булата, намекая на него. В коридоре рзали шаги, и в палату ввалился кирпич, леший, и слива. Шеф, какие планы дальше? Спросил слива. Вы свободны. Как это? Немного растерялся слива. А вот так. Выходные у вас. Мы в новый, в дом. Там побудем пару дней, пока лицо в порядок не придет. Надоело все. — Я тогда тоже свалю куда-нибудь, — тут же произнёс кирпич. Леший только кивнул. — Поехали быстрее уже! — зашуршало пакетами света. — Пока тебя по дороге кто-нибудь не перехватил. — Все, пацаны, пока, на связи. Булат, пошли? Быстрым шагом идем к выходу. Пацаны тоже в разные стороны. Киваю на ходу всем встречным, а не мне. — Александр вас, туман, спрашивал, — крикнул мне кто-то сбоку. — Скажите ему, пусть звонит. — Ох, как же хорошо на улице! Наконец-то солнышко, тепло, я бы даже сказал, жарко, а на часах всего лишь десять-пятнадцать. Шестисотый вон стоит, чистенький, наполированный. Стоянка около института забита тачками, битком. Прыгаем в тачку, включаем климат, света за рулем. болот на заднем сиденье развалился, заняв его полностью. Я еще вернулся и посмотрел на него. Господи, ну и хреновина же здоровой выросла. Ладно, поехали. Я, как только вмерен, сел, расслабился так всякие мысли в голову и полезли. Не могу понять, что -то меня напрягает, но что-то не дает покоя. «Ты что такой загруженный-то?» — спросила Света, выезжая с территории института и прибавив газу. «Да нормально все, устал просто. Ничего, сейчас в магаз заедем. Купим всего, ты в тачке сиди, я сама, нечего тебе людей пугать. И в дом, ага». Отвернулся и смотрю в окно на проплывающий пейзаж. Таус, машины, тачки, мотоциклы, я дома. Хорошо. Таус уже объехали по новой окружной, построили тут ее наконец-то. Сколько собирались, и вот на тебе. Широкое аж шестиполосное шоссе в каждую сторону, на вырост, как говорится, и без светофоров. Минут 10 езды, и мы выезжаем на трассу, ведущую в новый азис Стрелка с мгновенно подобралась к 230 км в час, как говорится, низко летим. 600 й все-таки очень комфортный автомобиль этакий сухопутный, мягкий и умеющий быстро ездить диван. Пока доехали до оазиса, пока в магазин, и Светка с Булатом ходили в него за продуктами, прошло пару часов. Телефон я просто выключил. Надо в себя прийти, ведь замочусь же звонками. Пацанам сказал, куда я отправился, это самое главное. Завтра или сегодня вечером обязательно кто-нибудь приедет. Как же, оказывается, соскучился по этому дому. Не успел в него войти. Как в нос шибанул запах дерева и растений гномов. Тихо, чисто, птички поют. — Камин будешь разжигать? — спросила Свету у меня. — Вечером. Тебе помочь что? — Нет. Отдыхай. Вон в саду посиди. Я тебе сейчас черешенки принесу, твоей любимой. — Спасибо. Булат, пошли. Позвоню пока секретарям. Булат сидел около Светки, преданно пожирал ее глазами. Выпрашивал какую-нибудь вкусняшку. Но ну, за мной пошел. Знает же ведь, что ему тоже что-нибудь обломится. Поговорил с секретарями, апрелем, некоторыми партнерами. Потом сидел за ноутом, разбирался со всеми делами. Мозг снова начал кипеть. Светка видит, что я весь в работе не лезла. Окликнула на меня только, когда наступил вечер. «Уже семь вечера!» — обалдел я. «Да, а ты что, на часы совсем не смотрел?» «Да как-то не до этого было. Все дела, сервис, оазисы, заводы. Вот что, милый!» С этими словами она просто взяла и захлопнула крышку ноутбука. — Хватит на сегодня. Дела никогда не кончатся. Я уже два раза еду разогревала, а ты весь в работе. — Достаточно. Нужно покушать и про меня не забудь. Тут она кокетливо улыбнулась. — Иди камин разжигай, а я в очередной раз еду разогрею. Вернее, что-то свежее приготовлю. Тут она вздохнула. — Весь день с тобой голодная. — Он тоже? — кивнул я на облизывающегося Булата. — Не! И этот уже несколько раз поел, в отличие от меня. Все все понял. Иду уже, жду у тебя у камина. Нет, я передумала. Пошли со мной на кухню. Вино откроешь, а то я смотрю, вот ты так и косишься на ноут и телефон». С этими словами она сгробастала телефон с ноутбуком и направилась на кухню. Я за ней. но ну и Булат, само собой, тоже. Вечер прошел великолепно. Выпили вина, плотно поужинали. Я даже не предполагал, что так проголодался. Надо же, с 12 дня до семи вечера за делами просидел. Даже не заметил, как время пролетело. Принял кучу звонков, сам звонил постоянно. А потом мы разожгли камин. На улице пошел дождь. Светка принесла плед, и мы, завернувшись в него, просто смотрели на огонь и пили вино. Блат лежал на шкуре сладко посапывал. — Хорошо, никуда не надо, и пусть весь мир подождет.